Не было ни малейших признаков отчаяния или страха перед громадностью, небесностью, нескончаемостью. Гоголь был окрылен, потому что творение творилось, Гоголю писалось. «Мертвые текут живо», — докладывал он Жуковскому в том же письме. Сейчас хорошо известно, что далеко не всегда поэма текла так, как в 1836 году в Париже и как последующие четыре года в Риме.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 потому что они должны писаться не силой будничного труда, а силой божественного чуда, совершающегося в урочное время. Это было четвертое свойство поэмы, которое открылось Гоголю и которое, может быть, не всегда проявлялось в полной мере. В полной мере проявилось другое. Весной 1845 года Николай Васильевич сообщил в послании из Франкфурта другу души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 еще в молодости, в старосветских помещиках. Главные герои, Пульхерия Ивановна и Афанасия Иванович, умирают ни от чего. Или, как сказал бы доктор Тросенков, участвовавший в медицинском спасении умирающего Гоголя, от непреклонной уверенности в близкой смерти. «Я знаю, что этим летом умру», объявляет Пульхерия Ивановна супругу, заверяя его при этом, что она ничем не больна.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 не могли заметить в Гоголе болезни. Не только квалифицированные доктора, в том числе и знаменитые иноземцев, отзывались об ней неопределенно. Даже те два пресловутых лакея, возбужденно написанных Львом Арнольди, которые намеревались насильно поднять Гоголя и поводить его по комнате, размотать, раскачать, чтобы он очнулся и захотел жить, чуили чутьем своих организмов, что болезни здесь отсутствует. Какая у него болезнь-то? Никакой нет, просто так.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 «Надобно же умирать, а я уже готов и умру», сказал Гоголь Алексею Хомякову. Но впечатляющими были и явления. Вслед за готовностью умереть, неподкрепленной объективными симптомами, вдруг стало обнаруживаться, как выразился Михаил Погодин, совершенное изнеможение. Жизнь вдруг стала неуклонно уходить из Гоголя, так же, как она уходила из Афанасия Ивановича который через несколько лет после странной смерти супруги и сам странным образом уверовал скорую кончину, прогуливаясь по саду. Он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерий Ивановна зовет его. Он покорился с волею послушного ребенка, сохнул, кашлял, таял, как свечка и, наконец, угас так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя.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 Смерти он сопротивлялся без малого семь лет, о чем друзья не подозревали, полагая, между прочим, что второй том «Мертвых душ» сочиняется более или менее благополучно с тех самых пор, как в декабре 1840 года Гоголь в письме к Сергею Аксакову дал знать о продолжении поэмы, которая обещала быть чище, величественней и превратиться в кое-что колоссальное. С весны 1845 года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 стало возрастать вера в нечто постороннее, не имеющее отношения к свойствам поэмы. Ему стало вериться, что мертвые души сдвинутся с места и полетят, одолевая колоссальные пространства второго тома в бесконечную даль, если ему доставят большое количество, кучу, как он выражался, каких-то необыкновенных сведений о России, о ее мужиках, помещиках, взяточниках, должностях, присутствиях, губерниях. Более того, как свидетельствует письмо, которое он отправил Смирновой зимой 1847 года из Неаполя, им овладела идея, что без полного знания дела, то есть без сведений о России от калужской губернаторши и от прочих близких и дальних лиц, его жизнь как творца, спасающегося творением, уже невозможна. «Способность создания», — писал он Александре Осиповне, — Есть способность велика, если только она животворена благословением Бога. Есть часть этой способности у меня, и я знаю, что не спасусь, если не употреблю ее как следует в дело. А употребить ее как следует в дело я в силах только тогда, когда разум мой озарится полным знанием дела. Вот почему я с такой жадностью прошу, ищу сведений, которых мне почти никто не хочет или ленится доставлять.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 извлекать образы из себя самого. То есть вызывать их к жизни не силой неких точных, добытых прямо из недр действительности сведений, а силой художнической интуиции, связывающей его с небом, где хранятся слова всех великих поэм и откуда разом видны все помещики, мужики и губернии. Но он продолжал понуждать своих корреспондентов к добыванию и собирательству,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 о спасении медициной или дружескими беседами. Он давно и хорошо знал, что мертвые души — это такое творение, от которого умирают, если оно не пишется. Таково было пятое, главное свойство поэмы.